Письмо 190 Владимиру Григорьевичу Черткову. 1908 год, марта 25 -го, Ясная Поляна. Хочу сказать вам, милый друг, хоть несколько слов фонограф. Я был немножко нездоров, теперь чувствую себя очень хорошо. Статья моя, к удивлению моему, мне нравится и подвигается. Примечание первое. Жду, как всегда, от вас известий и, пожалуйста, хороших. Люблю вас, вот и все, что я хотел вам сказать. Прощайте. Хочется приписать еще то, что здоров, работается и думается. Юбилей мой к большому успокоению моему сошел на нет. Примечание второе. Очень много работы и по старому, и по новому кругу чтения. Нынче прислан февраль, а январь у них и по статье, и по приготовлению к урокам ребят, и по письмам, которых особенно много. Примечание третье. Спасибо милому Гусеву, который не только хорошо, но сердечно помогает. Примечание четвертое. Привет всем вашим и друзьям. Теперь не только не забываю, но прежде всего и с любовью вспоминаю Страхова. Пишите поподробнее. Перья ваши чудесные. Лев Толстой. В церкви звонят, и так грустно чувствовать твердость этого ужасного суеверия. Но утешаюсь тем, что у Бога, как говорит народ, времени много. В действительности же нет совсем, и суеверия этого нет, а есть одна истина и добро. Примечание. Первое. Статья «Закон насилия и закон любви», работа над которой продолжалась до начала 1909 года, том 37 Второе. Смотри письма 183, и 188 и примечания к ним. Третье. Толстой начал исправлять круг чтения для второго издания в августе 1907 года. В январе 1908, будучи в Москве, Чертков договорился с Сытиным о печатании этого издания. При жизни Толстого в 1910 году вышел лишь первый выпуск Январь-март. Последующие три выпуска были напечатаны только в 1912 году. И примечание четвертое. 25 марта Толстой написал еще восемь писем. Смотри том 78, письма с 95 по 102. Кроме того, несколько ответных писем по поручению Толстого написал Гусев. Смотри том 78. Конец примечаний. Страница 636